Глава 28. 2 дня спустя. Летний вечер. Кучер высадил меня возле Вайт-Кросса. Вести меня дальше за полученные деньги он отказался. У меня не было больше ни шиллинга. Карета уже отъехала на милю. Я тут одна, и в эту минуту я спохватываюсь, что забыла вынуть свой узелок из-под сиденья кареты, куда положила его для сохранности. Он всё ещё лежит там и будет лежать. И вот теперь я совсем нище. Вайткросс не город, и даже не деревушка, а всего лишь каменный столб на перекрёстке. Он побелён. Вероятно, думаю я, чтобы его было лучше видно издалека и в темноте. Верх его увенчивают четыре руки, указывающие каждая на одну из дорог. Ближайший город, согласно надписи, находится в 10 милях. самый дальний, примерно в двадцати. Всем известные названия этих городов подсказывают мне, в каком графстве я сошла с кареты. Одно из центрально-северных. Край сумрачных вересковых пустошей, пересечённых горным хребтом. Это я вижу. Огромные пустоши простираются позади меня справа и слева, а по ту сторону, лежащей передо мной широкой и глубокой долины, вздымаются волнами горы. Местность как будто безлюдная, и я не замечаю никакого движения на четырёх дорогах, которые тянутся на восток, север, запад и юг. Белые, широкие, пустынные, они ведут через пустыши, и по их краям встаёт густой вереск. Однако на той или другой может показаться одинокий путник, а я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел меня в эту минуту. Случайных прохожих может заинтересовать Почему я стою возле столба с указывающими руками, очевидно не зная куда идти, заблудившаяся. Меня начнут расспрашивать, и мои ответы неизбежно покажутся неубедительными и вызовут подозрение. В эту минуту ничто не связывает меня с человеческим обществом. Никакие чары и надежды не влекут меня к людям. Ни у кого не найдётся для меня доброй мысли или пожелания. У меня нет близких, кроме вселенской матери природы. У неё на груди поищю я отдыха. И я пошла прямо по вереску, следуя ложбине, уводившей в глубину бурой пустоши. Следуя её изгибам, я брела по колено в тёмном вереске. Когда же увидела брошенный мхом высокий наклонный камень, то села под ним. По сторонам поднимались склоны ложбины, камень укрывал мою голову. А над днём было небо. Прошло немало времени, прежде чем даже тут я обрела некоторое спокойствие. Меня преследовал смутный страх, что поблизости может пастись полудикий скот, что меня заметит какой-нибудь охотник или браконьер. Если над пустышью проносился порыв ветра, я испуганно поднимала голову в уверенности, что на меня несётся бык. Если раздавался свист и ржанки, мне чудилось, что это свистит человек. Однако всякий раз мои опасения оказывались напрасными. И успокоенная глубокой тишиной, которая царялась кругом по мере того, как ночь вступала в свои права, я вновь обрела уверенность в себе. До тех пор я ни о чём не думала, а только слушала, оглядывалась по сторонам, пугалась. Теперь же ко мне вернулась способность мыслить. Что мне предпринять? Куда идти? Мучительные вопросы. Ведь я ничего не могла предпринять, и идти мне было некуда. Ведь мои усталые и подгибающиеся ноги должны были ещё проделать длинный путь, прежде чем я доберусь до какого-нибудь селения. Ведь придётся испрашивать неохотного милосердия, прежде чем я найду кров. Молиться сочувствие Почти наверно, услышать ни один отказ, прежде чем моя история будет выслушана, рука помощи протянута. Я потрогала вереск. Он был сухим, ещё хранил тепло летнего дня. Я взглянула на небо. Оно было чистым, мирная звезда мерцала у верхнего края ложбины. Выпала роса, но очень лёгкая, а в воздухе ни дыхания ни ветерка. Природа казалась мне благой и доброй. Она открывала мне объятия мне, бесприютной страннице. Я, от людей ожидавшая лишь недоверия, отказов, оскорблений, предалась ей с дочерней любовью. По крайней мере, на эту ночь я буду её гостьей, а не только дочерью. Моя мать даст мне приют, не требуя взамен ни денег, ни иной платы. У меня ещё оставалась горбушка булки, которую я купила в городке, который мы проезжали в полдень. Купила на пенни, мою последнюю монету, случайно оказавшуюся у меня в кармане. А среди вереска я увидела кустики черники. Спелые ягоды поблёскивали, как агатовые бусы. Я набрала горсть и съела их с хлебом. Такая отшельническая трапеза, если не утолила, то всё-таки притупила мучившей меня острый голод. Затем я прочитала вечерние молитвы и выбрала себе ложе. Вереск вокруг камня был очень густым, и когда я легла, мои ноги погрузились в него, а по сторонам он стоял так высоко, что почти не пропускал ночного воздуха. Я сложила шаль пополам и укрылась ею точно одеялом, а подушкой мне послужил мшистый бугорок. Мне было очень тепло. во всяком случае в первые часы ночи и мой отдых был бы поистине блаженным если бы не скорбь в сердце она изнемогала от деяющих ран сочившейся крови порванных струн она страдала из-за мистера Рочестера и его тяжкой судьбы она оплакивала его с мучительной жалостью тоскливый скал его рядом и беспомощная точно птица со сломанными крыльями Всё ещё пыталась развернуть их в честных попытках улететь к нему. Измученная этой внутренней пыткой, я приподнялась и встала на колени. Ночь вступила в свои права, взошли её планеты. Тихая ласковая ночь, слишком безмятежная, чтобы ей сопутствовал страх. Мы знаем, что Бог всюду, но бесспорно, особенно мы ощущаем его присутствие. Когда его творения предстают перед нами во всём своём величии, и безоблачное ночное небо, где его миры совершают своё безмолвное кружение, яснее всего открывает нам его бесконечность, его всемогущество, его вездесущность. Я встала на колени, чтобы помолиться за мистера Рочестера. Глядя ввысь, я сквозь слёзы узрела величественный млечный путь, И вспомнив, что он такое, как эти бесчисленные звёздные системы несутся в пространстве, представляясь нам лишь мягким сиянием, я почувствовала всю мощь и силу Господню. И во мне не было сомнений, что он спасёт всё, что создал. Я верила, что не погибнет ни земля, ни единая душа, которой она служит приютом. И возблагодарила источник жизни, Спасителя душ. Мистер Рочестеру ничто не угрожало. Он принадлежал Богу, и Богом будет он храним. Вновь я прильнула к тёплому вереску и вскоре забыла во сне о своей печали. Однако на следующий день передо мною предстала нужда, бледная, обездоленная. Уже давно птички покинули свои гнёзда, Уже давно пчёлы в весёлом свете утра спешили собирать вересковый мёд, пока не высохла роса. Уже давно длинные утренние тени укоротились, а солнце залило лучами небо и землю, когда я наконец поднялась и посмотрела кругом. Какой тихий и жаркий, бесподобный день. Что за золотая пустыня, эта вольно раскинувшаяся пустошь? Всюду солнце Если бы я могла жить её и в ней. Я увидела, как по камню пробежала ящерка, я увидела пчелу на кустике черники. С какой радостью в эту минуту я превратилась бы в пчелу или в ящерку, чтобы обрести тут постоянный приют и пищу. Однако я была человеком с человеческими потребностями и не могла медлить там, где мне нельзя было найти удовлетворения. Я встала, я поглядела на моё покинутое ночное ложе. Будущее казалось безнадёжным. Я пожалела, что в эту ночь мой творец не призвал к себе мою душу, пока я спала. Что эта усталая обрённая плоть, освобождённая смертью от новых гонений судьбы, не осталась тихо исселевать в прах, чтобы вечным покоем смешаться с землёй этого дикого, безлюдного места. Однако жизнь меня не покинула, а с ней все её требования, страдания и обязанности. Я должна была влачить это бремя, найти удовлетворение в насущных нуждах, страдания переносить, обязанности исполнять, и я отправилась в путь. Вернувшись на перекрёсток, я пошла по дороге в сторону, противоположную солнцу, которое поднялось уже высоко и лило жаркие лучи. Только это определило мой выбор. Шла я долго, и когда подумала, что больше у меня нет сил, я могу с со успокоенной совестью уступить утомлению, почтивалившему меня с ног, могу больше не принуждать себя. Осесть на камень, который увидела поблизости, и без сопротивления покориться апатии, парализовавшей сердце и тело. В эту минуту я услышала звон колокола, церковного колокола. Я обернулась на звук, и там, среди живописных холмов, прихотливые очертания которых перестала замечать час назад, увидела деревушку и колокольню. По правую мою руку простирались луга и хлебные нивы. Далея виднелся лес, и петляющая речка, котила сверкающие воды, отражавшие разные оттенки зелени, золота наливающихся колосьев, темнеющий лес, солнечные просторы лугов. Погромыхивание колёс заставило меня поглядеть на дорогу. Вверх по склону двигалась тяжело нагруженная повозка. Они немного сзади брели две коровы и гуртовщик. Человеческая жизнь, человеческие труды окружали меня. Я должна была заставить себя идти дальше, постараться жить и трудиться, как все остальные. Около 2 часов дня я вошла в деревню. В самом начале её единственной улочке я увидела в окне маленькой лавочки гроду свежих булочек. Вид их меня соблазнил. Съев одну, я, возможно, ободрилась бы настолько, чтобы идти дальше. Едва я снова оказалась среди людей, желание обрести силы вернулось ко мне. Как унизительно было бы упасть в голодный обморок посреди деревни. Может быть, у меня найдётся что-то предложить в обмен на булочку? Я задумалась. Шёлковая косынка у меня на шее, перчатки. Но как положено вести себя людям в тисках нужды? Я не знала, получу ли согласие на такой обмен. Скорее всего, нет, но попытаться необходимо. Я вошла в лавочку. Возле полок стояла женщина. Увидев приличной одетую особу, она услужливо поспешила мне навстречу. Что мне угодно? Меня обьял стыд. Язык отказывался произнести просьбу, которую я приготовила. У меня не хватало духа предложить ей ношеные перчатки, мятую косынку. Я почувствовала, как неуместно это будет, и только попросила разрешения присесть на минуту другую. Я очень устала. Обманутая в своих надеждах продать что-нибудь, она с холодностью кивнула на стул, и я села. Мне хотелось плакать. Но я сдержалась, понимая, как глупо буду выглядеть. Не спросила её, есть ли в деревне портниха или просто швея. Да, три. Ровно столько, чтобы работы хватало на всех. Я задумалась. Я достигла предела. Оказалось лицом к лицу с необходимостью. У меня не было ничего. Ни единого друга, ни единого пеня. Я должна что-то предпринять. Но что? Должна обратиться за помощью. Но к кому? Не знает ли она? Никому в окрестностях не требуется прислуга. Да нет, она ничего такого не слышала. А чем занимаются местные жители? Как зарабатывают себе на хлеб? Некоторые батрачат на фермах, а многие работают на игольной фабрике мистера Оливера и в кузнице. А мистер Оливер нанимает женщин? Да нет, работа-то мужская. А чем занимаются женщины? Откуда мне знать? Одни одни им, другие другим. Подняки ведь перебиваются кто как может. Казалось, ей надоели мои вопросы, да и какое у меня было право затруднять её. Тем временем в лавку вошли две покупательницы. Мне стул мог понадобиться. Я попрощалась И вышла. Я направилась дальше по улице, разглядывая подряд все дома справа и слева, но не находила предлога да и причины постучаться хотя бы в одну дверь. Уколо часа я бродила вокруг деревушки, иногда возвращаясь в неё. Совсем измученная, терзаемая голодом, я свернула на какой-то просёлок и села подживо у изгородью. Однако не прошло и нескольких минут, как я снова была на ногах, И возобновила поиски. Если не помощи, то хотя бы каких-нибудь полезных сведений. Начинался просёлок у красивого домика с палисадником, где пышно цвели ухоженные цветы. Я остановилась перед ним. С какой стати подойду я к белой двери, возьму за начищенный дверной молоток? С какой стати должны обитатели домика заинтере-\-соваться моей судьбой? Тем не менее, я подошла и постучала. Ей открыла чисто одетая молодая женщина с благожелательным лицом. Голосом, какого можно было ожидать, когда тело совсем ослабело, а сердце лишено надежд, голосом тоскливо-тихим и прерывающимся, я спросила, не нужна ли им прислуга. "Нет", сказала она. "Мы служанку не держим. Не могли бы вы посоветовать, где я могла бы найти работу?" продолжала я. Я тут чужая, без друзей и знакомых. Мне нужна работа, и я готова на любую. Однако она не была обязана думать обо мне или искать мне место. К тому же, какими сомнительными должны были казаться ей мои виты объяснения. Она покачала головой. Мне очень жаль, только ничего посоветовать она мне не может. И белая дверь была закрыта. Осторожно, вежливо, но оставив меня снаружи. Не закрою она её тогда. Думаю я попросила бы кусок хлеба, потому что у меня не оставалось ни сил, ни гордости. Я не могла себя заставить ещё раз вернуться в неприветливую деревушку, хотя к тому же надеяться было не на что. Я предпочла бы свернуть в лес, который видела неподалёку. Его густая тень сулила тихий приют. Но я чувствовала себя так дурно, Меня одолевала такая слабость, томил такой голод, что инстинкт гнал меня к людским жилищам, где всё-таки была надежда получить какую-нибудь еду. Уединение не будет уединением, отдых отдыхом, пока коршун голод рвзает когти и клюв в мои внутренности. Я приблизилась к домам, пошла прочь, вернулась, и вновь побрела прочь. Меня гнала от них одна и та же мысль. У меня нет права просить. Нет основания ожидать участия к моему одинокому жребию. Тем временем день начинал клониться к вечеру, а я всё кружила там, будто заблудившаяся голодная собака. Переходя луг, я увидела впереди церковный шпиль и поспешила туда. Возле кладбища посреди сада стоял небольшой, но отличной постройки дом. Желещь священника решила я. Мне вспомнилось, что люди в поисках работы, оказавшиеся в незнакомом месте, иногда обращаются к священнику за советом и помощью. Долг священника помогать во всяком случае советом тем, кто старается сам себе помочь. Да, у меня было право поискать помощи тут. Воспрянув духом и собрав жалкие остатки сил, Я ускорила шаг и, достигнув дома, постучала в дверь чёрного хода. Её открыла старуха. Я осведомилась: не дома ли это священника? Да, а он дома? Нет. Но скоро вернётся. Да нет, он уехал, далеко, не очень мили заатри. Его отец скончался без времени, так что он теперь в Маршенде и пробудет там ещё недели две. А хозяйка Да нет, в доме кроме неё никого. Она тутошняя не экономка. Нет, читатель, к ней я не могла воззвать о поддержке, без которой погибала. Какое ещё я не могла просить подаяния и вновь побрела прочь. Ещё раз я сняла с шеи косынку, ещё раз подумала о булочках в окне лавки. Ох, хотя бы чёрствую корку, хотя бы глоток, чтобы смягчить муки голода. Машинальная пошла назад, доплялась до лавки и вошла. Хотя там были покупательницы, я всё-таки спросила: "Не даст ли она мне булочку в обмен на вот эту косынку?" Она смерила меня подозрительным взглядом. "Нет, она так не торгует". В полном отчаянии я попросила хотя бы половину булочки. И снова отказ. Откуда ей знать, моя это косынка или нет? Она и перчатки она не возьмёт. Нет к чему они ей. Читатель. Тяжко излагать все эти подробности. Некоторые утверждают, будто есть своя приятность в воспоминаниях о былых невзгодах. Наиболее день меня ранит, малейший намёк на то, что мне довелось пережить тогда. Моральное унижение в купе с физическими страданиями было слишком мучительным, чтобы вновь его переживать даже в памяти. Я ни в чём не виню тех, кто отвечал мне отказом. Иного чувствовала я, и ожидать не следовало. Обычная нищенка часто вызывает подозрение, но прилично одетая нищенка вызывает их вдвойне. Да-да, конечно, я просила работы, но кто был обязан предоставить мне эту работу? уж, конечно, не те, кто видел меня впервые и ничего обо мне не знал. Но ну, женщина, не пожелавшая взять у меня косынку в обмен на булочку, была безусловно в своём праве, если сочла моё предложение подозрительным или сделку невыгодной. Но позвольте мне быть краткой. Эта тема меня угнетает. Уже смеркалось, когда я прошла мимо дома фермера. Хозяин сидел на крыльце, ужиная хлебом с сыром. Я остановилась и сказала: Вы не дадите мне ломоть? Я очень голодна. Он посмотрел на меня с удивлением, однако молча отрезал большую краюшку и протянул мне. Полагаю, он не счёл меня нищенкой, а подумал, что я просто чудачка и захотела попробовать его ржаного хлеба. Едва его дом скрылся из виду, как я села и съела краюшку до последней крошки. Надежды найти кров на ночь не было никакой. Я переночевала в лесу, о котором упомянула выше. Однако уснуть мне почти не удавалось. Земля была сырой, воздух холодным. К тому же, не раз я слышала, как кто-то проходил мимо, и перебиралась в другое место, не чувствуя себя в безопасности, не находяцы личного покоя. Падут разрядёл дождь и продолжал идти почти весь следующий день. Не просите у меня читатель подробного рассказа об этом дне. Я искала работы, как и накануне. Как и накануне, получала отказ за отказом. Я изневала от голода, но один раз мне всё-таки довелось поесть. У дверей крестьянского домика я увидела, как девочка собралась со скрясти остатки застывшей овсянки в корыто для свиней. "Ты не отдашь её мне?" спросила я. Она уставилась на меня с удивлением. Матушка, воскликнула она. Тут какая-то женщина хочет, чтобы я отдала всянку ей. Так отдай, доченька, колянанище, донёсся ответ из дома. Свиньи, тамошь на неё и не посмотрят. Девочка вывалила слипшийся ком мне на ладони, и я съела его с жадностью. Сумерки уже совсем сгустились, когда я остановилась на тропе, по которой брела уже около часа. Силы мне совсем изменили. сказала я вслух, словно произнося монолог. Я чувствую, что не смогу идти дальше. Неужели и эту ночь я проведу будто изгой? Неужели под таким дождём я должна положить голову на размокшую стылую землю? Боюсь ничего другого мне не остаётся. Ведь никто не даст мне приюта. Но как это ужасно, когда меня томит голод, одолевает слабость, пробирает озноб. А главное гнетёт безысходное уныние, утрата всех надежд. Вероятно, впрочем, я не доживу до утра. Но почему я не могу смириться с близкой смертью? Почему я чую сохранить никчёмную жизнь? Потому что я знаю или верю, что мистер Рочестер жив. Так да к тому же умереть от голода и холода это жребий, которому человеческая природа неспособна подчиниться без борьбы. О, провидение, подержи меня ещё немного. Помоги мне, будь моим поводырём. Мой стекленевший взор скользнул по темнеющему, подёрнутому туманом пейзажу вокруг. Я увидела, что ушла далеко от деревни. Не только она, но и окружающие её возделанные поля остались позади. Тропой тряпинки вновь вывели меня к холмистой пустоши, и теперь лишь один-два луга, почти столь же одичалые и бесплодные, как вереска, у которых они были отвоеваны, отделяли меня от склона тонущего в сумраке холма. Что же, пожалуй, я предпочту умереть там, чем на деревенской улице или проезжей дороге, подумалось мне. И куда лучше, чтобы моё тело послужило пищей для вороны воронов. Если в этом краю есть вороны, вместо того, чтобы исплевать в могиле для нищих и с девением работного дома. Я побрела к холму, я добралась до него. Оставалось лишь найти лажбинку, где можно было бы лечь, чувствуя себя, если не в безопасности, то хотя бы укрытой от случайного взгляда. Однако склон казался совершенно ровным, лишь в оттенках замечалось некоторое разнообразие. зелень камышей и мхов, прятавших болотцы, чернота там, где на сухой земле рос только вереск. Хотя уже совсем смерклось, я различала разницу, но лишь как более тёмные и светлые пятна, поскольку цвета исчезли вместе со светом дня. Мой взгляд всё ещё бродил по угрюмому склону и началу пустыши, теряясь среди дикости пейзажа. Как вдруг вдали Там, где между двумя грядами холмов ютилось болото, он заметил луч света. Конечно, это блуждающий огонёк. Тут же пришло мне в голову, и я полагала, что вскоре он исчезнет. Однако он продолжал ровно гореть, не приближаясь, и не удаляясь. Или кто-то развёл там костёр? спросила я себя. И продолжала наблюдать, не разгорится ли он в пожар. Но нет. Хотя меньше он не становился, но и не ширился. Возможно, это свеча в чём-то окне, предположила я затем. Но если так, мне туда не добраться, слишком далеко. Впрочем, будь это расстояние равно двум шагам, какая была бы от этого польза мне? Если бы дверь на мой стук открылась, то лишь для того, чтобы захлопнуться перед моим лицом. Я опустилась на землю там, где стояла, и прижалась к ней лицом. Так я прилежала некоторое время. Порыв ночного ветра пронёсся над склоном надо мной и со стоном затих где-то вдали. Дождь припустило, и вновь моя одежда промокла насквозь. Ах, если бы мороз окоченил мои члены в блаженном окостенении смерти. Пусть б он лил и лил, я бы его не чувствовала. Однако моё ещё живое тело дорожало от его промозглости, и я вновь поднялась на ноги. Застроем и дождём огонёк всё ещё светился, тускло, но ровно. Я попыталась идти. Еле волоча изнемогающие ноги, я брела и брела к нему, наискось через склон, через болото, зимаю оно было бы непроходимым, но и теперь в разгар лета зыбкая почва содрогалась и хлюпала у меня под подошвами. Я дважды упала там, но дважды же поднялась и продолжила путь, напрягая все силы. Этот огонек был моей последней надеждой. И я должна, должна была добраться до него. Перейдя болото, я увидела в вереске белую полосу и направилась к ней. Она оказалась дорогой, которая вела прямо на огонек. Теперь он светился с пригорка, окружённого деревьями. Видимо, елеми, насколько я могла судить по их силуэтам в Англии. Когда я приблизилась, моя путеводная звезда вдруг исчезла, что-то заслонило её от меня. Я протянула руку к чёрной преграде, возникшей передо мной, и ощутила под пальцами нетёсаные камни невысокой стены. Над ней я разглядела что-то вроде решётки и высокую колючую живую изгородь между ними. Почти ошибью я пошла вдоль каменной ограды, и вновь впереди что-то забелело калитка. Когда я прикоснулась к ней, она повернулась на петлях. Справа и слева чернели не то два остролиста, не то два тиса. Пройдя между ними, я увидела силуэт дома, чёрный, низкий и довольно длинный. Но ни в одном окне не сиял мой путеводный огонёк. Всё было погружено в темноту. Может быть, обитатели дома отошли ко сну, подумала я со страхом. В поисках двери я обогнула угол и вновь увидела дружелюбный свет. Его лучи лились сквозь частое переплёт маленького окошка всего в футе над землёй. Оно выглядело ещё меньше, так как его заслонял плющ или другое подобное растение, густо обвившееся по этой стене дома. Видимо, поэтому на окне не было ни занавески, ни ставень. Нагнувшись от стороны в плеч плеща, я смогла заглянуть внутрь. Моему взору открылась комната с посыпанным песком, тщательно выскобленным полом, буфет орехового дерева среди оловянных тарелок, отражавших халый блеск и торфа весело горящего в очаге. Я видела часы, белый сосновый стол, несколько стульев, Свечачи, лучичей послужили мне маяком, горела на столе, и пожилая женщина грубоватого облика, но безупречно чистая, как и всё вокруг, вязала чулок при её свете. Всё это я заметила лишь бегло, таким обыденным оно выглядело. Куда более интересной оказалась группа, тихо и уютно расположившаяся у очага в его тёплых розовых отблисках. Две юные изящные девушки Благовоспитанные барышни до кончиков ногтей сидели там. Одна в низком кресле-качалке, другая на ещё более низком табурете. Обе были в глубоком трауре. Чёрный крепа и бамбазин оттеняли очень белую кожу лица и шеи. На колене одной положил массивную морду крупный старый пойнтер, на коленях другой свернулась чёрная кошка. Каким странным обрамлением Была это скромная кухня для подобных обитательниц. Кто они были такие, во всяком случае, не дочери пожилой женщины Устала. У неё был деревенский облик, а они казались воплощением утончённости. Я никогда не видела похожих лиц, и всё-таки чем больше я в них вглядывалась, тем более знакомыми казались мне их черты. Назвать их воплощением красоты я не могу. Слишком бледными и серьёзными они выглядели. Обе склонялись над книгами, и их сосредоточенность граничила с суровостью. На столике между ними горела вторая свеча, а рядом с ней лежали два пухлых тома, в которые барышни часто заглядывали, как будто сверяя с ними более тонкие книги у них в руках. Как обычно делают люди, пользуясь словарём для перевода. Тишина там стояла такая, что озарённую огнём кухню можно было счесть за картину, а её обитателей за тени. Мне было слышно, как шуршат угольки, проваливаясь сквозь решётку, как тикают часы в тёмном углу, и мне даже казалось, будто я различаю пощёлкивание спиц. А потом, когда наконец голос нарушил эту необыкновенную тишь, я без труда расслышала его. Послушай, Диана, сказала одна из внимательных читательниц. Франц и старик Даниэль ночью одни, и Франц рассказывает сон, от которого пробудился в ужасе. Так слушай. И тихим голосом она прочла какой-то отрывок, из которого я не поняла ни единого слова, так как язык был мне незнаком. Во всяком случае, ни французский, ни латынь. А греческий или немецкий, я сказать не могла. Как сильно воскликнула она дочитав. Мне так понравилось. Вторая девушка, которая оторвалась от книги, чтобы выслушать сестру, повторила, глядя на огонь, строку из прочитанного. Много позже я узнала её язык и произведения, а потому процитирую здесь эту строку, хотя в ту минуту она прозвучала для меня точно звон меди, не неся в себе смысла. Ну вот выступил вперёд один из них, подобной звёздной ночи. Отлично. Отлично, восклицала она, а её тёмные глубокие глаза заблестели. Как обрисован неведомый и могучий архангел. Эта строка стоит сотни страниц высокопарного пустословия. Я взвешиваю помышления на чаше моего гнева, а дела гирями моей ярости. Цитата из драмы Фридриха Шиллера Разбойники, акт 5, сцена 1. Как мне нравится. И обе вновь умолкли. "Эт что же, есть страна, где говорят по-таковски?" спросила пожилая женщина, поднимая глаза от вязания. "Да, Анна, в стране, которая гораздо больше Англии, разговаривают именно так. И как же и тани друг дружку понимают, а? А коли вы туда поедете, так разберёте, чего они говорят, верно?" Что-нибудь из того, что они говорили бы, наверное, мы поняли бы, но не всё. Мы ведь Ханна совсем не такие учёные, как ты нас считаешь. И по-немецки мы не говорим, да и читать умеем только со словарём. Так польза для вам от этого какая? Мы собираемся когда-нибудь учить этому языку, вернее, его началом, как это называется, и тогда будем зарабатывать больше денег, чем сейчас. Так-то так. Да только хватит вам глаза портить, начитались на сегодня. Пожалуй. Во всяком случае я устала от имере. Смертельно. В конце-то концов, изучать язык только со словарём вместо учителя труд очень утомительный. Справедливо, а уж тем более такой язык, как громосткий, хотя и великолепный немецкий. Но когда же Сен-Жан вернётся домой? Наверное, скоро. Сейчас ровно 10. Она поглядела на золотые часики, пришпиленные у неё к поясу. Дождь всё льёт. Ханна, будь так добра, посмотри, как горит огонь в гостиной. Ханна встала, открыла дверь, за которой я смутно разглядела коридор, а вскоре я услышала, как она помешала в камине где-то по той его сторону. Вскоре она вернулась. Ах, деточки, сказала она. Так-то мне тяжело в ту комнату заходить. Кресло это пустое в угол задвинуто. Просто сердце надрывается. Она утёрла глаза краем передника. Серьёзные лица девушек исполнились печали. "Он, правда, он теперь в светлой обители", продолжала Ханна. "Неслет нам жалеть, что он нас оставил. А уж спокойнее-то смерти и пожелать нельзя". "Ты и говорила, что он про нас даже не упомянул", спросила одна из них. Времени ему дано не было, деточка. Скончался в единый миг батюшка-то ваш. Накануне ему не можилось, да не так, чтобы очень. И когда мистер Сент-Джонс спросил, не послать ли за вами, он только посмеялся над ним. А утром проснулся, равнёхонько 2 недели назад это было, пожаловался, что голова у него тяжёлая, снова уснул, день да и не проснулся больше. Когда ваш братец к нему вошёл, он уже похолодел. Ах, деточки, последним он был старого-то закала. Вы-то и мистер Сен-Жон совсем другие, чем они были, хоть матушка ваша правду сказать, такая же была, как вы. И в книгах начитана разве чуть поменья. Мэри-то прямо нововылитая ну, она. Диана больше вашего батюшку пошла. Мне они казались настолько похожими, что я не могла понять, какое различие видит в них старая служанка. Никем другим она быть не могла, решила я. Обе были стройными, их лица отличались свежестью, дышали достоинством и умом. Правда, волосы у одной были чуть темнее, и причёсывались они по-разному. Светло-каштановые кудри Мэри были разделены на прямой пробор, заплетены в косы и уложены у висков. Более волосы тёмные Иоаны ниспадали ей на плечи пышными локонами. Часы пробили 10. "Не бось вы проголодались", сказала Ханна. "Но мистер Санджон как раз к ужину поспеет". И она занялась приготовлением ужина, а барышни встали, видимо, намереваясь перейти в гостиную. Да эти минуты я следила за ними с таким интересом, их внешности разговоры так меня увлекли, что я почти забыла о своём бедственном положении. Теперь весь его ужас нахлынул на меня, и по контрасту оно показалось ещё более отчаянным и безнадёжным. И мне представлялось невозможным пробудить обитательниц их дома сочувствие ко мне, заставить их поверить в истинность моей нужды, моих бед, растрогать настолько, чтобы они приютили меня, дали отдохнуть от моих скитаний. Когда я нащупала дверь и робко в неё постучалась, то почувствовала какой-неизбыточный балла моя последняя мысль. Дверь открыла Ханна. Чего тебе надо? спросила она удивлённо, оглядывая меня в лучах свечи, которую держала. Могу я поговорить с вашими хозяйками? Нет, ты дапрешь мне скажи, о чём хочешь с ними разговаривать? Ты откуда? Я не здешняя. И какие ты у тебя за дела в такую пору? Я хотела бы попросить разрешения переночевать в сарае и ещё кусок хлеба. Как я и опасалась, на лице Ханны появилось насторожённое выражение. "Хлеб-то я тебе дам", сказала она после паузы. "А вот ночевать мы бродяжек не пускаем. Ещё чего?" "Вы не позволите мне поговорить с вашими хозяйками. И не думай, Чего они для тебя сделать-то могут? Вольно ж тебе шляться по ночам, ниг добро это. Ну куда же мне идти, если вы меня прогоните? Что мне делать? Небось сама знаешь, куда тебе идти, и что делать. Только от дурных дел остерегись. Вот тебе пени, а теперь уходи. Пени меня не накормит. А идти дальше у меня нет сил. Не закрывайте дверь. Богом ради не закрывайте. И ж чего захотела? Дождь-то внутрь так и хлещет. Доложите своим барышням, позвольте мне с ними поговорить. И не подумаю, и не такая ты, какой прикидываешься. Не тони шумела бы так. Уходи, кому говорю. Если вы меня прогоните, я умру. Как не так? Что ты недоброе замышляешь, как пить дать, не то бы не стучала в чужие двери по ночам. Кляу, у тебя есть товарищи, грабители там или разбойники, так скажи им, что мы в доме не одни, а с нами джентльмен, и у нас есть собаки и ружья. С этими словами честная, но неумолимая служанка захлопнула дверь и задвинула засов. Это была последней капля. Мучительнейшая боль, судорога беспредельного отчаяния сжала, сдавила моё сердце. Я ведь была совершенно измучена, я не могла сделать ни шагу. Рухнув на мокрую ступеньку, я застонала, заломила руки, зарыдала в невыносимой агонии. Призрак смерти возник передо мной. Каким ужасным будет мой последний час в невыносимом одиночестве, отвергнутая людьми. Я лишилась не только якоря надежды, но и твёрдости духа. Последний, впрочем, ненадолго. Вскоре я постаралась укрепить её. Я могу всего лишь умереть, сказала я. Я верую Богу, так постараюсь в смиренном молчании ждать свершения его воли. Эти слова я произнесла вслух и, затворив свою смертную тоску в сердце, приложила все силы, чтобы она осталась там, внимая и покорна. Все люди должны умереть, произнёс голос почти надо мной. Но не все осуждены встретить долгую преждевременную кончину. Какой будет ваша, если вы погибнете тут от изнурения? Кто говорит? Человек или нет? Эти нежданные слова ввергли меня в ужас, и ничто уже не могло пробудить во мне надежду. Совсем рядом я увидела смутную фигуру Ночная тьма и моё слабеющее зрение не позволяли разглядеть её. Раздался громкий и долгий стук в дверь. "Это вы, мистер Сент-Джон?" спросила Ханна изнутри. "Да-да, скорей открой. Не боясь вы совсем промокли, нельзя бле в такую-то непогоду. Входите, входите. Сестрицы ваши очень из-за вас беспокоились, а я боюсь, тут бродят лихие люди, нище в дом лезли". Да, она никак не ушла. Валяется тут. А ну вставай, постыдилась бы. Убирайся, говорят тебе. Шанна, мне надо поговорить с ней. Ты исполнила свой долг, не впустив её. Теперь я исполню мой долг и приглашу её в дом. Я был рядом и слышал весь ваш разговор. Мне кажется, случившееся необычное, и мне следует хотя бы разобраться в нём. Встаньте, женщина, и войдите в дверь передо мной. С большим трудом я выполнила его приказание. И вскоре уже стояла в чистенькой светлой кухне, у самого очага, вся дрожа, борясь с дурнотой, понимая, как страшно я выгляжу, как течёт с меня вода. Обе барышни, их брат мистер Сент-Джон и старая служанка все смотрели на меня. "Сент-Джон, кто это?" услышала я голос одной из сестёр. "Не знаю, я нашла её у порога." Отерец Леон. Она совсем белая, сказала Ханна. Белая, как мел, как смерть, отозвался он. Она вот-вот упадёт, придвиньте ей стул. И правда, голова у меня закружилась, ноги подкосились, но опустилась я на подставленный стул. Я всё ещё оставалась в сознании, хотя не могла вымолвить ни слова. Может быть, ей надо выпить воды? Ханна налей стакан. Но она так изнурена, исхудала и ни кровинки в лице. Почти призрак. Она больная или просто изголодалась? Я думаю, изголодалась. Ханна, это молоко? Дай его мне и ломтик хлеба. Диана, я узнала её по длинным локонам, которые заслонили от меня огонь, когда она нагнулась надо мной, отломила кусочек хлеба, окунула его в молоко и прижала к моим губам. Её лицо было совсем близко. Я увидела в нём жалость, и уловила сочувствие в её ускоряющемся дыхании. В её простых словах прозвучала та же целительная симпатия. Попробуйте проглотить. Да, попытайтесь, ласково сказала Мэри, и руки Мэри сняли мою размокшую шляпку, приподняли мою голову. Я начала жевать хлеб, который они вложили мне в рот, сначала с трудом, потом с жадностью. Сначала не давайте много, достаточно, сказал их брат. Пока ей больше нельзя. И он забрал у них чашку с молоком и тарелку с хлебом. Ещё хоть чуть-чуть, Сенджон. Посмотри, какой голод у неё в глазах. Немного, погодя, сестра. Посмотрим, может быть, она уже способна говорить. Надо узнать её имя. Я почувствовала, что на это сил у меня хватит, и ответила: Меня зовут Джин Эллиот. Попрежнему опасаясь выдать себя, я решила назваться вымышленной фамилией. Где вы живёте? Где ваши друзья? Я промолчала. Можем ли мы послать за кем-нибудь? Я покачала головой. Вы не объясните, что с вами произошло? Почему-то всё-таки переступив порог этого дома, оказавшись в обществе его обитателей, я перестала чувствовать себя гонимой. Бездомный, отверженный миром, я смелилась сбросить личину нищей, вновь стать самой собой. Вновь я обрела свою истинную натуру, и когда Сент-Джон потребовал объяснений, пока я была ещё слишком слаба, чтобы приступить к ним, ответила после короткой паузы: "Сэр, сейчас я не в состоянии сообщить вам какие-либо подробности". "В таком случае", сказал он, Что по-вашему я могу сделать для вас? Ничего, ответила я. Моя всё хватало лишь на самые короткие ответы. Тут заговорила Диана. То есть мы уже оказали вам всю помощь, какой вы ожидали, спросила она. Не можем выгнать вас на пустырь в дождливую ночь? Я посмотрела на неё и подумала, что у неё удивительное лицо, в котором сочетаются сила воли и доброта. Внезапно я осмелела и, ответив улыбкой на её сострадательный взгляд, сказала: Я доверяю вам. Будь я бездомной собакой, знаю, вы не прогнали бы меня от своего очага. И потому не боюсь. Делайте со мной и для меня всё, что сочтёте нужным. Но прошу, не требуйте, чтобы я много говорила. Мне трудно дышать, и при каждом слове горло мне сжимает спазма. Браты и сёстры внимательно смотрели на меня, все трое молчали. Ханна сказала наконец мистеру Сен-Жон: "Пусть она пока посидит здесь. Никаких вопросов ей не задавай, а через 10 минут пусть допьёт молоко и съест хлеб. Мэри и Диана, идёмте в гостиную, обсудим, как поступить". Они ушли. Вскоре одна из сестёр вернулась. Я не могла различить, которая. От ласкового тепла очага меня всё больше охватывало приятное оцепенение. Вполголоса она отдала Ханне какие-то распоряжения. Вскоре с помощью служанки я кое-как поднялась по лестнице. Мокрая одежда была с меня снята, и мне открыла объятия тёплая сухая постель. Я возблагодарила Бога. Несмотря на неописуемое утомление, меня согревала радость и уснова.